Леандрин уже спешилась и выдернула трилистник авендессеры из густой резьбы, подобные двум огромным сплетенным из живых стеблей створкам, ворота распахивались, открывая взору то, что казалось серебристо-матовым зеркалом, в котором смутно отражались люди и лошади. «Вам идти не обязательно».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 Эгвин не знала, кого там высматривает Леандрин, но если кто и появится, наверняка им не дадут войти в путевые врата. — Рант, шерстиголовый ты идиот, — подумала она, — Ну почему ты хоть раз не можешь влезть в какую-нибудь беду, которая не заставляла бы меня вести себя как героиня сказания?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 Тогда-то на путях было светло, до того, как пятно носили, с помощью которой они и были некогда созданы, пятно тёмного на сайдин начало разлагать и портить их. На Наня всунула девушке в руки шест с фонарем и, повернувшись, вытянула другой из-под подпруги своего седла. «До тех пор, пока ты понимаешь, чего заслуживаешь», — проворчала она, —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 Это было сказано с беспечностью, и Эгвейн обнаружила, что тоже смеется, пока не вспомнила, где находится. Веселости, нанев тоже надолго не хватило. Нерешительно в путевые врата шагнули Мин и Илайн, ведя лошадей и держа фонари. Девушки, по-видимому, ожидали узреть поджидающих тут чудовищ. Сначала на лицах отразилось облегчение. — Они не увидели ничего, кроме темноты, но эта гнетущая атмосфера вскоре заставила и Илэйн с Мин, нервная переминация с ноги на ногу. Леандрин поставила на место лист Авендессоры и въехала в закрывающиеся врата, ведя за повод в вьючную лошадь.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 И Эгвейн не успела глянуть на него даже одним глазком. Свет фонарей нетускнел по краям, его будто резко отсекло, но и так Эгвейн разглядела толстую каменную балюстраду, местами совсем искрошившуюся, а Айседой повела отряд дальше прочь от указателя. Остров так назвала это место Илейн, в темноте судить о размерах острова было затруднительно, но по прикидке Эгвейн тот в поперечнике мог достигать сотни шагов. Болюстраду пересекали каменные мосты и переходы, каждый отмечен стоящим рядом каменным столбом с одной единственной строкой агирских письмён. Мосты арками выгибались в ничто,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 Глядя на них в упор, ровным голосом сказала Леандрин, — и чем больше вы станете отвлекать меня, тем дольше все затянется. И она вновь склонилась над пергаментом и указателем. Эгвен и ее подруги умолкли. Леандрин вела свой отряд от указателя к указателю по скатам и мостам, что, словно без всякой опоры, протянулись над безбрежной бесконечной тьмой. На других асседой обращала очень мало внимания, и у Эгвейн мелькнула мысль, а вернется ли Леандрин, если кто из них вдруг отстанет? Видимо, похожая мысль посетила и ее подруг, поэтому они скакали тесной кучкой, ни на шаг не отставая от темной кобылы. Эгвейн поразила, что она по-прежнему ощущает притяжение Сайдер.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 Раз вы оказались настолько глупы, что не взяли с собой съестного. Резкими движениями она расседлала и стреножила свою кобыл, а потом уселась на седло и стала ждать, когда одна из девушек принесет ей что-нибудь поесть. Илайн протянула Леандрин ее долю плоских хлебцев и сыра, а оседле взяла их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 и с улыбкой отправила сыр в рот. — Мне она не нравится, — пробормотала Эгвин совсем тихо, чтобы Айс Седой ни за что не услышала. — Если Морейн может с ней работать, — вполголоса сказала Нанив, то и мы сумеем. Нельзя сказать, что Морейн нравится мне больше Леандрин, но если они опять затеили что-то, решив втянуть туда Ранды и остальных... Она замолчала...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 А что, если он женится на какой-нибудь женщине, которую ты никогда раньше не видела? Или на Илайн? Или на мне? Что тогда? Илайн фыркнула. Мамочка никогда не одобрит. Эгвейн помолчала. Рант может и не успеть ни на ком жениться. А если женится, она представить себе не могла, чтобы Рант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 Не такого ответа ей хотелось. Эгвин постаралась придать голосу беззаботности. Не думаю, что я выйду за него. Вы же знаете, а и редко выходит замуж. Но я бы не стала сокрушаться и страдать, если это будешь ты или ты, Елен. По-моему, голос у нее сорвался. И, пряча душившие ее слезы, она закашляла. Ну, по-моему, вряд ли он когда-нибудь женится. Но если так обернется, то желаю всего хорошего той, кто с ним свяжется, даже одной из вас. Ей показалось, что она говорит так, словно уверена в этом. Он упрямый мула и через чур упорствует в своих ошибках, но он добрый. Голосу Эгвин задрожал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 А потом, пока Эгвейн устало щурилась, Лянрин поехала прочь от указателя не к мосту или скату, а по ямчатой белой линии, ведущей в темноту. Эгвейн обернулась на подруг, а после они гурьбой заспешили следом. Впереди в свете фонаря Айседы уже вынимала лист авендесеры из резных узоров путевых врат. «Ну, вот мы и приехали».